Глава двадцатая. Сейчас. Не дозвонившись до Артура, Шарлин решила позвонить Искину корабля. Тот ответил далеко не сразу, что на него не было похоже. «Добрый день, верховная правительница Запада и наместница богини на планете. Рад приветствовать!» «Я же просила, без титулов и подхалимства!» Прервала излияние Галилео Шарлин. «И тебе привет. Артур у тебя?» «Сейчас гляну». В трубке зазвучала бравурная музыка. «Гал, прекращай! Тебе же не надо никуда ходить, чтобы увидеть!» «Извините, но в соответствии с программой я должен имитировать человеческое поведение». «Хорошо, хорошо. Так что там с Артуром?» Был здесь, но совсем недавно улетел. Это плохо. Мне нужно было с ним серьезно поговорить. К сожалению, ничем не могу помочь. Понимаешь, я с ним связаться никак не могу. Он электрофон выключил. Да, это так. Я тоже не смог сейчас выйти на связь, чтобы сообщить о вашем звонке. Гал, давай так. Чтобы всего этого не повторялось, я сейчас аннулирую все его коды доступа. И теперь, прежде чем взаимодействовать с тобой, он должен будет связаться со мной. Хорошо? Так ему и передай. Коды доступа аннулированы, Шарлин. Вот и прекрасно. Теперь к делу. Ты же заметил неопознанный объект, который летит прямо нам в лоб? Так точно. Объект, распознаваемый визуальными приборами как планета, окутанная голубым сиянием, появился около трех недель назад И за это время преодолел около трехсот световых лет, что невозможно для физических законов даже этой вселенной Так давно? Почему сразу не сообщил? Как только обнаружил появление аномалии, я тут же сообщил все параметры и возможные траектории Артуру, как вашему полномочному представителю. Позже никакой новой информации не было. Объект не меняет ни скорость, ни направление движения. Ясно. Так, с Артуром мы разберемся позже. А сейчас дай всю существующую у тебя информацию об объекте, но только по личному каналу. Браслет у Шарлин тут же вспыхнул красным отхлынувшего массивного потока данных. «Это все?» — спросила она, когда передача завершилась. «Нет, есть еще одна странность». «Какая?» «Остальные приборы не фиксируют ровным счетом ничего». «То есть?» «Это значит, что есть лишь изображение объекта во Вселенной, но не существует материи, из которой он состоял бы. По крайней мере, в нашей Вселенной». «Как это?» «Гал, по-моему, ты морочишь мне голову». «А разрешите, я взгляну», — робко попросила Алиса. «Валяй». «Галилео, передай все данные вместе со странностями по вот этому закрытому каналу». Алиса приняла пакет с информацией по неопознанному объекту и стала перебирать файлы один за другим. Ничего, ничего, ничего. Она видела все то же, что и остальные. Девушка закрыла глаза и попыталась визуализировать несущуюся на них планету. Пустота. Совершенно случайно она прикоснулась к экрану, и в этот момент установилась незримая связь между ней и Галилео. Теперь она могла видеть всеми приборами корабля. «Вот она, планета, окутанная голубым сиянием». А что это колышется над ее поверхностью? Почему контуры объекта так сильно размыты? Что это может означать?